Глава шестая «Кимура-сан, и вам доброе утро!» Я слегка поклонился начальнице. «Доброе утро, Ханзо-сан!» Кимура чуть склонила голову в ответ, а затем продолжила подозрительно всматриваться в меня. «Но вы не ответили на мой вопрос!» А «Нужно отвечать!» Я изобразил на своем лице крайнее удивление. «Да, разумеется!» «Мне, как и вашему вышестоящему начальнику, хотелось бы понять, откуда у вас такая дорогая машина?» — ответила Кимура Кота. «При всем уважении, Кимура-сан, я же не спрашиваю, откуда у вас эта сумочка?» Дружелюбно улыбнулся я начальнице, кивнув на дамскую сумочку, висевшую у нее на плече. Кимура Кота на пару секунд задумалась. Затем поздоровалась с охранником и протянула карточку сотрудника к считывающему устройству. Загорелась зеленая лампочка турникета, приглашая ее пройти дальше. Я вошел следом за ней, проделав такие же манипуляции. «Да, вы, пожалуй, правы», — ответила Кимура Кота, когда мы подошли к лифту. Затем нажала на кнопку вызова. «Я слишком резко высказала свое удивление. Не хотела вас обидеть, Ханзусан. «Я не обиделся, Кимура-сан», — вновь улыбнулся я. «И вы меня тоже удивили своей любознательностью». В ответ я заметил промелькнувшую ответную улыбку на лице начальницы, но лишь на мгновение. Затем она вновь стала воительницей жесткой и требовательной, грозой всех офисных хомячков вроде меня. В этот момент мы уже зашли в лифт, я нажал на кнопку «3». Кабина без толчка отделилась от крайней точки и начала поднимать нас в офис. От Кимуры кото пахло орхидеей с легким оттенком лаванды. Запах был приторным и несколько резким, от чего у меня тут же запершило в горле. Судя по всему, вылила на себя пол флакона. Спешила и случайно плеснула двойную дозу, которая испытывала меня сейчас на прочность. Я не выдержала слегка кашляну. Вы не заболели, Хандзасан, обеспокоенно посмотрела на меня замначальница. Все хорошо, Кимура-сан, ответил я, чувствуя, что начинаю привыкать к запаху. Это у меня аллергия на лифт. Хм, интересно, а есть и такая? удивленно спросила она. Как видите, отозвался я, и двери лифта открылись прежде, чем мы доехали до третьего этажа. В кабинку зашел парень в очках с кипой бумаг в руках и нажал на кнопку 26. Это что у нас? Отдел инспекции? Ага. Что меня удивило, еще рабочий день не начался, а он уже носится с бумагами. Явно у них что-то случилось. Когда я зашел в офис, обнаружил пустые кресла. Они красноречиво намекали, что я сегодня ранняя пташка. Ну вот, позади меня щелкнула ручка двери, и я услышал голос Сузуму. «Канакун, привет! Думаешь, ну его, какая эту работу?» — Сузуму, кун, доброе утро. Есть такие мыслишки. Но стаж никто на блюдечке не принесет, верно? — Полностью с тобой согласен, — хохотнул Сузуму. — Поэтому дожидаемся царь Берадзаро и виляем хвостиками, преданно глядя в глаза. Я мысленно добавил, что и забываем про дружеское обращение. — Не настолько я люблю свою работу, чтобы так себя вести, — улыбнулся я, провожая взглядом надутую дутую Майоко. Она прошла мимо нас, не сказав ни слова, затем зашвырнула свой дамский рюкзачок под стол и упала в кресло, включая ноутбук. «Вот и Котян не очень желает работать», — кивнул Сузуму, устраиваясь на своем рабочем месте. «Иди-ка ты, Сузуму-кун!» — со своим тупым юмором и бесячей улыбкой, — огрызнулась Майоко. Оглянись, сколько еще вокруг парней!» — ответил Сузуму. «Сдался тебе твой такаши-какаши?» «Отвали», — говорю, — надула губки Майоко. Уже весь отдел знал, что у нее проблемы с парнем. То он на свидание опоздал, то цветы подарил те, на которые у нее аллергия, а то и вовсе напился во время знакомства с ее родителями. Парень Майоко отжигал по полной. Либо он такой везунчик, либо просто таким образом давал понять, что желает избавиться от Майоко. Что касается второй версии, я его понимал очень хорошо. Это еще та рыба прилипала. В начале прошлой недели полчаса уговаривала меня сделать за нее отчет, когда хотела пораньше убежать в кино с подружками. И уговорила такие. «Мое, Котян, все наладится». Поспешил я ее успокоить, на что девушка хмуро посмотрела в мою сторону. Что-то прямо серьезное у нее случилось. В офис ввалился толстяк Иори. «Фух, успел!» «Кстати, всем привет!» Он поклонился и прошел сразу в обеденный зал. Очевидно, что потратил он калории порядком и теперь решил восстановить баланс, закинуться очередным сэндвичем. Затем в офис зашли вновь невыспавшиеся Накамура Тайоми со стаканом кофе в руках и Кута Ёдзо а следом не Шиот Зара, который уже с порога захлопал в ладоши. «Итак, коллеги, всех приветствую!» С энтузиазмом начал он. «Сегодня понедельник, и будет много сверочных таблиц. Проверяем объем за прошлую неделю. Поэтому собрались, скоро начнем!» Оставив сумку на своем кресле, он убежал в кабинет Кимура Кото. Ну да, кто бы сомневался. За очередным списком задач для офисных рабов. Зашел он обратно, когда довольный Иори и Кнуф вышел из обиденной комнаты и добрался до своего кресла. «Итак», — Нишу встал посередине офиса и всмотрелся в распечатанный список задач. «Кашемира-сан, на тебе прачечная. Кагава-сан сегодня занимается констоварами. «Блин, опять-то фигня», — тихо пробурчала себе под нос Майёка. «Что ты говоришь? Не расслышал?» Зара жестко взглянул в ее сторону. «Выражая восхищение от такой крутой миссии, Это честь для меня не шил, сан», бесцветным голосом ответила девушка. «Отлично. Так, и Кута-сан». Зара обратился к Тихони. «Вы на офисной бумаге и кулерах? Затем на Камура-сан и Кавагути-сан на автозапчастях и комплектующих. Ханза-сан, сплит-системы и кондиционеры. Все». «Отправляйте запросы и приступайте!» Дзер уселся, внимательно следя за тем, как мы начинаем работу. Затем я заметил на себе его слишком пристальный взгляд. Но поймать его не получилось. Как только посмотрел в сторону наставника, он сделал вид, будто что-то изучает на дисплее своего компьютера. Кимура Кота рассказала ему о Порше. Или там что-то другое. Оставалось лишь догадываться. Прошло два часа, пока я разобрался с большим количеством таблиц, а затем откинулся на спинку кресла и потянулся. Да уж, уже месяц в офисе, а все никак не могу привыкнуть к сидячему образу жизни. Надо больше двигаться. Как только Нишиот Зара вышел, я упал на пол и принялся отжиматься. Затем пару десятков раз поприседал. «Как вы можете еще двигаться, когда в офисе такая жара, хан за Услышал я и Ори. Во время рабочего дня мы всегда переходили на сан, чтобы не схлопотать штраф за несоблюдение субординации. Конечно, каждый из нас заметил особенность работы кондиционера. Он задувал в офис горячий воздух и, надо сказать, очень плохо это делал. Кажется, еще мгновение, и выплюнет он свои зубы лопасти, закашляется, исторгая предсмертный хрип и отправится в свою Вальхаллу. Больше всех досталось толстяку и Оре. Он обливался потом, вытирая его бумажными салфетками, которыми уже было переполнено его мусорное ведро. И возмущался больше всех. Он вытащил из пульта от кондиционера батарейки, поменял на новые и начал яростно щелкать по кнопкам. «Кавагуть, оставьте в покой несчастный прибор. Он ничего плохого вам не сделал». Я покосился на кондиционер над окном. Похоже на то, что и наш кондиционер сдох. Теперь мы солидарны с начальником». Кавагу Иори щелкнул на красную кнопку, и пасть белой коробки медленно захлопнулась. «Ну и замечательно!» Выдохнула Майока, кидая смартфон на стол и зло посматривая на белый прибор над окном. «Я кое-как дозвонила с ремонтником. Будут только через неделю. Все якобы у них расписано. Капец!» «Не, вы неправильно услышали, Кагава-сан. Четыре месяца. Как раз станет холодно на улице», — хохотнул Сузуму. «Самое время». Коллеги продолжали мусолить тему погоды, соревнуясь друг с другом в красноречии и юморе. А Я всматривался в корпус кондиционера и понял, что в нем было не так. На логотипе компании в правом нижнем углу последняя буква оказалась затерта. «Ох ты ж, Годзилла, меня раздери». Как и на корпусе кондиционера в кабинете начальника. Получалось «Панасони». На нашем логотип был целым. Вот оно что. Ну что ж, хитрец сама и здорово придумал. Решил сделать ход конем, не дождавшись ремонтников, просто поменялся с нами кондиционерами. И когда он это успел? Видимо, вчера, когда в офисе никого не было, он подключил одного из работников и поменял. Только вот сплит-систему так просто не снять, и он здорово заморочился. И обратно нам тоже кондиционеры уже не поменять. На пороге появился Дзеро, и все уставились в мониторы. Он прошел до своего рабочего стола, забрал с него несколько бумаг, затем взглянул на время и вновь покинул помещение. И что это было? Удивленно взглянула на закрывшуюся дверь Майока. «Это был виртуозный уход на обед раньше положенного», — прокомментировал я. «Но слушайте, что я вам скажу. Знаете, почему наш кондиционер не работает?» «Потому что он сломался», — захохотал Иори и тут же затих, ловя мой укоризненный взгляд. «Потому что он не наш кондиционер», — добавил я, и воцарилась тишина. Ну а я воспользовался ею и объяснил коллегам причину духоты в офисе. Тут же все взорвались от возмущений. «Как он мог? Это же бесчеловечно!» Всхлипнула Йодзо и продолжила расчесывать оголенное плечо. «У меня от этого воздуха аллергия началась». «Сволочь какая, ты смотри на него!» Майока дала выход своему гневу и сломала карандаш. «Лихо он подсуетился!» — хохотнул Сузуми. «Прям сквозить заботы о коллективе. И будем мы так работать до конца лета, я вам говорю!» «Предупреждаю, еще слово!» Майока швырнула в него половинкой от карандаша. «И следующим будет мое кресло!» «О-хо-хо!» — вскочил Сузуми. «Слышали, Кавагути-сан, тут у нас своя Годзилла появилась!» «Кашемир-сан, остыньте!» — осадил я его. «Зачем обостреть? «Да я просто! Разве не смешно?» Он растерянно оглядел всех, но никто его не поддержал. не покачал я отрицательно головой. «Только хуже делаешь». «Блин, ну ладно, сегодня я шутить не буду». Сузуми нахмурился и продолжил работу, начиная щелкать мышкой. Я же задумчиво взглянул на кондиционер. «А что если...» «Сейчас приду». Бросил я остальным и направился к выходу. «Э, вы куда? До перерыва еще пять минут». Тут же откликнулся Сатайоми, не приминув зевнуть. «Схожу за кофе», — ответил я, — «как раз дойду до автомата». «И мне принесите, Ханзасан, махнул хитрожопый Сузуму. «Я себе два стакана возьму, камиширо Была бы третья рука, захватил бы, пожал я плечами». Таблетки кофеина внезапно закончились, а скрытую способность активировать надо. Для моей идеи. «Ладно, пошлите», — вздохнул Сузуму. Он хотел пошутить, но, поймав испепеляющий взгляд Майока, передумал. Сходили мы за кофе без приключений. Когда все отправились в обеденную комнату, я выпил один стаканчик кофе. Затем принялся за второй, а когда его оставалось на донышке, почувствовал переход. Мозг прояснился. В памяти всплыла пара-тройка статей из сети о поломках кондиционеров. Схема наружного и внутреннего блоков и принципы действия каждого элемента в цепи. Затем я встал на стул, который подставил под кондиционер, нашел зажимы, и снял крышку. Вытащил забитые пылью фильтры, затем промыл их на кухне под недоуменные взгляды коллег и просушил под автоматом для сушки рук. Ну что ж, посмотрим плату управления. За мной собрались сотрудники офиса и, открыв рты, смотрели, как я копаюсь в агрегате, будто я всю жизнь их ремонтировал. Нашел еще пару скрытых поломок, и когда закончил, обед тоже закончился. В помещение вошел Нишио Цзеро и сразу повысил голос. «Это что за безобразие? Гора работы, а у вас еще Кайдзю не валялся!» «Просто включите, Нишио-сан», — протянул я наставнику пульт. «И не благодарите». Дзеру нажал на красную кнопку. Кондиционер тихо включился, затем открылась створка, еле слышно холодный воздух потек в помещение. Дзера отрегулировал на дисплее пульта до 19, нажал на среднюю скорость и поток усилился. «Как вы это сделали, Хан Джи-сан?" Дзеру удивленно уставился на меня. Отец у меня мастером подрабатывал, я не говорил разве. Сказал я, даже глазом не моргнул. Все кинулись поздравлять меня. В глазах коллег мелькали удивление, признание и радость от того, что их мучение окончено. Вот последнее для меня было слаще всего. Хотя и то, что я теперь герой офиса, ласкало мое чувство собственной важности. Я понял, что я еще не обедал, и Дзара дал мне такую возможность. Пока все уже трудились вовсю, я вовсю уплетал традиционную лапшу со специями и двумя видами соусов. Завершив, сделал глоток освежающей газировки, подмечая, что скрытая способность никуда не делась и все еще действует. Ханза сан вас вызывают в отдел инспекции». На пороге появился Цзаро. И когда я уже вышел из столовой, кинул мне вслед. «Сегодня же положу на стол сама Исана положительную характеристику». Вы действительно сегодня отличились? Да, но вот только твоя бумажка окажется сразу в корзине у Самай. Я просто уверен в этом. Теперь я нажимал в лифте на кнопку 26 и чувствовал, как кабина ускоряется все сильнее. Я был все еще под действием способности, поэтому с легкостью определил скорость лифта по пролетающим за стеной прозрачного стекла перекрытия 72 км в час. Отличная скорость. Но вот на двадцатом этаже зашли мужчина и женщина. Судя по дорогим костюмам и идеальным ароматам духов и одеколона, они имели отношение к верхним этажам корпорации. Вышел я на 26 шестом этаже, прошелся по коридору. За одной из приоткрытых дверей услышал, как кто-то печатает на клавиатуре, громко и причем очень быстро. За другой тихие разговоры и смех. «Мне дальше». Наконец-то рука толкнула дверь с табличкой «Отдел инспекции Фудзи Корпорейшн. В помещении за большим общим столом сидели несколько мужчин, а по центру дама средних лет в бежевом костюме. На носу блестели элегантные небольшие очки. «О, Ханзу-сан!» — встрепенулась дама, и, когда я поклонился, ответила тем же и продолжила. «А мы вас очень ждем. Присаживайтесь. Меня зовут Эдзири Нами. Начальник службы инспекции. «Очень приятный, Дзирисан. Чем могу быть полезен?» Спросил я, устраиваясь за столом и ловя на себе взгляды ее помощников. «Пожалуй, я сразу вам объясню», — ответила женщина, поправив очки на носу и положив передо мной знакомый отчет. «Месяц мы не могли найти ошибку в старых отчетах, а на прошлой неделе я подняла весь отдел на уши, и все сотрудники работали чуть ли не круглые сутки». «Но вы, вы нашли эту ошибку за вечер, что лично меня восхитило. Удивительно, что вы до сих пор стажер, хотя я отправляла характеристику вашему начальнику. Ага, чтобы Годзилла сама и пропустил в отдел кадров хвалебные речи в мой адрес. Представляю, с каким удовольствием он разорвал бумагу от этой начальницы в мелкие клочья. Да еще, наверное, и поджег, танцуя вокруг этого костра, свои ритуальные танцы» и позволили сэкономить нашей корпорации солидную сумму». Выплыл я на поверхность, услышав голос Эдзири. «Вы меня слушаете, Ханзусан? сан На меня удивленно уставилась начальница, а все остальные искоса и неприязненно поглядывали в мою сторону. «Да, конечно», — кивнул ей. «Просто вспоминал ваше задание». «Наверное, вы спросите, зачем я вас вызвала?» Таинственно улыбнулась Эдзири. Отметил, что улыбка больше получилась напряженная. Она очень тревожилась и спешила. Видимо, у них появился форс-мажор. А «Зачем вы позвали меня, Идзири-сан?» Добродушно улыбнулся я. «Я очень прошу помочь нам с двумя очень запутанными отчетами, которые образовались буквально вчера». В глазах Идзири промелькнула надежда. «Вы даже не представляете, насколько добрую услугу вы окажете всему отделу, Да что там от делу всей корпорации? Хорошо, мне нужно взглянуть на них, кивнул я. А что, это неплохой вариант продвинуться за счет этой услуги. Теперь-то уж сама и никуда не денется. Надеюсь, по крайней мере. В любом случае, у меня уже будет весомый довод требовать перевода меня из стажеров в основной штат. Способность еще действовала, но я уже понимал, что скоро она исчезнет поэтому решил продлить ее с помощью идзири -сан, я возьмусь за эти отчеты». Не отрываясь от бумаг, ответил я начальнице. «Вот только мне бы стаканчик растворимого кофе». Я хотел добавить, что, мол, покажите кофемашину, а я сам своими ножками дойду и сделаю. Но ставки, видимо, были очень высоки. Эдзири быстро дала указание помощнику, лишь спросив, двойной я буду или обычный. Я выбрал двойной и поймал себе на мысли, что мне чрезвычайно нравится то положение, в котором я оказался. То чувство, когда ты сидишь в чужом кабинете, а тебе ближние помощники не твоего начальника приносят кофе. Это больше, чем стажер. Даже больше, чем позиция ниши от Зеро, нашего наставника. Я благодарно кивнул, когда хмурый помощник передал мне большой стакан бодрящего напитка. Ну что, приступим. Один глоток, второй, будто обрел новое дыхание. Мозг ожил, и я погрузился в изучение первого отчета. Идзири что-то пыталась объяснить мне, показывая на цифры, но я был предельно сконцентрирован и почти ее не слышал. Найдя ошибку в итоговых расчетах и подчеркнув ее, я перешел ко второму отчету, который был раза в два объемнее. Между тем стакан кофе опустел, а мне больше было и не надо. Как раз хватит, чтобы я завершил работу. Спустя два часа я нашел две ошибки во втором отчете. Закрасил их желтым маркером. «Все, идзири — отодвинул я от себя две пачки бумаг, скрепленных степлером. Идзири между тем, уже разговаривала с моим начальником, Годзиллой Самай. Я услышал в трубке его грубоватый голос. «Думала, что я здесь застрял надолго». Идзири отвлеклась от звонка и непонимающе уставилась на меня. «Вы устали, хэнзо -сан. Можете продолжить завтра, как раз договариваясь с вашим руководством о вашей вовлеченности в этот процесс?» «Я нашел ошибки в ваших отчетах, Эдзири-сан». Широко и устало улыбнулся я. Все-таки способность ушла, и наступил легкий откат от длительного ее применения. «Да, ну, не может быть», — пробормотала Эдзири, передвигая телефон одному из помощников. Начальница подскочила к столу, села напротив и взглянула на документы. Затем пододвинула к себе большой калькулятор, принимаясь бить по клавишам. Эдзири остановилась, удивленно взглянула на меня, прошептав. «Просто поразительно!» Затем пересчитала еще раз. «Этого не может быть!» — воскликнула начальница. «Я впечатлена, Ханзусан. С такими-то навыками вам в финансовый отдел надо, а не в снабжении работать. Немедленно отправлю вашему начальнику запрос о премии за выполненную работу». Хм. Кстати, переход в финансовый отдел — как раз отличный выход засадного положения, который мне устроил Самай. А премия? Все лавры он заберет себе, конечно. Да к тому же придумает очередную гадость в недельную характеристику». Вечный круговорот стажера Ханзо в корпорации Фудзи. Ха! Благодарю, дзири ответил я после нескольких секунд раздумий. Премия — это, конечно, хорошо, но сейчас поймал себе на мысли, что и правда в финансовом отделе я принесу гораздо большую пользу корпорации. Сможете ли вы как-то повлиять на мой перевод? Как говорится, за спрос не бьют. Можно побыть чутка наглым. «Я бы рада, Ханзусан, Зусан, но вы все еще стажер», — смущенно ответила Идзири. «Для того, чтобы я поговорила с вашим начальником о переводе, вам нужно войти для начала в основной штат. Кстати, можете узнать в отделе кадров, сколько продлится ваш срок стажировки». «Ну что же, тогда мне пора в отдел кадров, пока есть возможность передвигаться по этажам в рабочее время». Идзири проводила меня до выхода, будто я не стажер корпорации, а слиток золота, и сказала, что запрос на премию отправит сама и в течение часа. Только не знает она, что данный жест еще больше разозлит этого завистливого и злопамятного толстяка. Отдел кадров был расположен на десятом этаже и находился прямо на развилке правого и левого крыльев здания. Войдя в помещение, я увидел женщину с большой прической на голове, которая все время с кем-то разговаривала по телефону. В дальнем углу сидели две девушки, одна из которых уткнулась в монитор и что-то печатала, а вторая бросала в мою сторону любопытные взгляды. Наконец, женщина бросила трубку и холодно посмотрела на меня. «Вы что-то хотели спросить?» «Добрый день», — ответил я. «Меня зовут Хандзокану. «Хотел бы узнать о длительности своей стажировки». Женщина всмотрелась в монитор, вяло заклацала по клавиатуре, пощелкала мышкой. «Так, Ханзо-сан, нашла. У вас срок стажировки продлен до конца недели». Затем она перевела на меня строгий взгляд. «Но поймите, мы решаем не мы. Получаем отчеты о работе сотрудников, затем на их основе делаем выводы. Вот как и в вашем случае». «Ваш вышестоящий начальник Самайсан прислал на вас плохую характеристику. Из-за этого срок стажировки был продлен на неделю». «И до каких пор я буду работать стажером?» — уточнил я. «Меня эта ситуация начинала изрядно раздражать. Как там говорят в шахматах, патовая ситуация. Самай не мог меня уволить, потому что не было весомых причин». Но и я не могу выйти в штат из-за того, что он начинает продлевать срок стажировки и пользоваться мной как основной рабочей лошадкой. Еще раз объясняю, Хан Зосан, ответила женщина, добавляя металл в голос. Вы будете работать стажером ровно до тех пор, пока сам сан не окажется уверен в вашей компетентности. Придет от него хорошее отчет о работе, тогда никаких проблем. Одним днем переведем вас в основной штат сотрудников корпорации. Женщина отвлеклась на очередной звонок, а я вышел из кабинета, направляясь к лифтовой площадке. Мне нужна хорошая характеристика. Плевать, что отношения самое отвратительное. отвратительные. Я решу это сейчас, не дожидаясь окончания рабочего дня. Спустившись на лифте на свой этаж, решительно направился по коридору, обдумывая свою речь. Меня увидел Нишио Цзеру, появляясь у входа в наш офис. о Ханзасан, Ханзу-сан, у меня к тебе срочное поручение!» Обратился он ко мне, но я прошел мимо, остановившись у кабинета начальника. «Вы с ума сошли? К нему сейчас нельзя!» — выкрикнул наставник. «У меня срочный разговор, Нишио-сан!» Напряженно ответил я, и каждое мое слово было словно перетянутая струна на гитаре. Пока Дзару растерянно смотрел на меня, думая, что ответить, я громко постучал в дверь. «Вы что делаете, Ханзу? – выкрикнул Дзару, забывая про суффикс, но уже было поздно. «Занято!» — громыхнуло из кабинета. «У меня к вам срочный разговор, сам сан. – ответила я, входя в помещение. «Настолько срочный, чтобы врываться ко мне? Вот так, в разгар рабочего дня?» Начальник был взбешен и смотрел на меня, словно бык на красную тряпку. «Да, к тому же это важно и для вас тоже. Я прошел к столу, сел в удобное мягкое кресло напротив самаи. Я хочу предложить вам сделку».